Вокруг стоял невообразимый грохот. Зажигательные снаряды то и дело перелетали через стену, озаряя пасмурное утро всполохами разрывов. Горело со всех сторон. Угольно-черные клубы дыма поднимались отовсюду, разрастаясь чудовищными соцветиями, словно рухнувшие на землю грозовые тучи. Как всегда, орали люди, гремело железо, бешено ржали кони. Капитан Батрайт на секунду задумался, откуда на вершине крепостной стены могут взяться кони. И между тем он мог поклясться, что только что зарубил жеребца. Однако времени рассуждать не было. Приняв на щит очередного противника, он ушел в сторону ловким поворотом и, оказавшись сбоку, рубанул по бедру замешкавшегося врага. Топор не перерубил берцовой кости. Но рассеченных мышц схватило, чтобы Лайон Элит завалился на спину прибавляя свой вопль к ужасающему хаосу звуков, терзающих воспаленное сознание капитана. Ботрайт был счастлив и напуган одновременно. Он добил упавшего окованным торцом щита, торжествующий рыча и очень надеясь, что это происходит на самом деле. Следующий Лайон Элит, взобравшийся по приставной лестнице, попытался парировать удар топора. Тяжелое крепкое лезвие, коротко лязгнув, Врубилась в латный ворот, ломая ключицу и круша ребра. Дёрнув рукоять вниз, капитан освободил оружие, выдирая секиру будто из вязкого полена. Мимо промчался алебардист. Куда бы он не спешил, успеть было не суждено. Капитан ударил щитом наотмашь снизу вверх. Получившего по подбородку алебардиста, откинула к парапету стены. Мощным пинком Батрат вбил голову поверженного врага в серый камень, оставляя заметный кровавый след. Второй удар ногой размозжил череп окончательно. Командующий Дурнфара не видел, что поверх пластинчатой бригантины на убитом была полосатая сине-белая туника. И с каждой секундой он видел всё меньше. Где-то в глубине сознания капитан понимал, что высокие деревья вокруг и густая трава под ногами слишком зеленые для настоящих, но со всех сторон бежали новые враги, а значит, времени рассуждать не было. Рональд Брикман никогда не был умелым воином. Неплохим лейтенантом, достойным товарищем и непревзойденным собутыльником, возможно, но только не воином. Тем не менее, сегодня у него получалось. Привычная вялость и апатия последних дней исчезла, растворилась в мощнейшем потоке адреналина, хлынувшем по венам с началом штурма. Сам не зная как, в это утро лейтенант прикончил уже пятерых. Что было больше, чем за всю предыдущую жизнь. Заметив очередного рыцаря, карабкающегося по приставной лестнице, Брикман неуклюжим ударом меча ткнул его прямо в забрало. Прорези для глаз были достаточно узкими, а взволнованный офицер недостаточно метким, однако и такого выпада хватило, чтобы Лайон Элита не удержался на парапете и с криком полетел вниз. Хорошо помня высоту стены, лейтенант записал на свой счет очередного врага и, не переставая удивляться собственной удаче, снова ринулся в бой полоснул одного, оттолкнул второго, но вдруг сам оторвался от земли и пролетел бы немалое расстояние, если бы не встретился со стеной сторожевой башни. Удар, отбросивший Брикмана с такой силой, был нанесен словно тараном. Капитан знал, что нельзя оставаться на месте, нельзя давать себя зажимать. Когда сражаешься один, вне строя, против множества врагов. Почувствовав, что вокруг становится тесно, он отмахнулся от наседавших топором, и кинулся вперед, выставив перед собой круглый выпуклый щит. Мощный топот от тяжелых сапог сливался с лихорадочным сердцебиением. Через несколько шагов стальной умбон щита нашел неосторожного противника, боднув чужие доспехи с металлическим лязгом. И Батрайт не собирался ждать, пока поверженный враг поднимется на ноги. Рональд заорал громко, отчаянно, яростно. Занесенный над ним топор рванулся вниз и вгрызся в темно-серый камень стены, высекая искры парой дюймов правее лейтенантского шлема. Белый, словно осветящийся силуэт капитана, оставался неподвижным еще мгновение. Увеличенные наплечники гномьи брони придавали и без того внушительной фигуре Брюса Батрайта по-настоящему атлетические черты. Белоснежная сара надетая поверх лад, была изодрана и забрызгана кровью, но не переставала сиять, озаренная чистыми лучами восходящего солнца. Флойд резким рывком выдернул широкий тесак, глубоко врубившийся в затылок капитана. Брызнула кровь. Тело командующего полетело во внутренний двор, загрохотав железом от усклую брусчатку. Ветеран прикрыл слезящийся глаз бельмом, встретившись взглядом с лейтенантом. Оба подумали о шлеме. Рональд Брикман о том, что всегда оставался на стойке, в покоях капитана, с искусно выполненным забралом, стилизованным под гномью бороду. Флойд — о круглом и дешёвым, на котором когда-то давно сидел новобранец из его расчёта. Он протянул руку офицеру, помогая подняться. Дыма вокруг становилось ещё больше». Зажигательные снаряды с громким гулом перелетали через стену. Горели камнеметы во внутреннем дворе, полыхала давно опустевшая конюшня, зажигательная смесь стекала со стены главного донжона, расплываясь по брусчатке, как живая, будто расширяя провал в преисподнюю. Прогорали подожженные ворота. Окованная железом бревно тарана ритмично ухала в слабеющие створки. Врагов на стене прибывало — Видимость снижалась все сильнее, а потому большинство защитников не заметили по-настоящему важного. Джастин глубоко вдохнул сквозь тиснутые зубы, в очередной раз натягивая тетиву своего арбалета. Привычные отработанные движения давались все труднее. Болт из колчана на правом бедре лег в ложе, но, вопреки обыкновению, не зашипел, метнувшись вниз в поисках врага. Джастин словно окаменел. Случайно зацепившись боковым зрением за нечто необычное, он приник к бойнице сторожевой башни, неосторожно вглядываясь в изгибы перевала. Туча пыли, пестрящая серыми и коричневыми силуэтами, стремительно приближалась со стороны Херцема. Даже в общем шуме и грохоте уже можно было различить приглушенный топот — глубокий и низкий звук, словно набирающий скорость лавины. Неделю назад... Лорд Даррен Селби, феодал-наместник Форд-Рима, не мог считаться смелым человеком. Но там, где ему недоставало отваги, зачастую помогали эрудиция, рассудительность и аналитический склад ума. Хорошо понимая, что его провинция не в силах соперничать с крупнейшими областями Харцема ни в экономическом, ни в военном плане, лорд Селби попросту избегал этого соперничества. Поддерживая то одного, то другого феодала, Он приобрел славу скользкого и изворотливого человека, зато не приобрел открытых врагов. Также дарон всегда участвовал в предприятиях, способных принести реальные дивиденды. И совершенно неважно, в каком виде. Золото он ценил ничуть не больше актуальной информации, новых земель или растущего влияния. В то же время не менее важным было его умение избегать заведомо убыточных, во всех смыслах этого слова, авантюр военных, политических или даже любовных. В начале лета Селби не откликнулся на зов графа Гасмана, не явился с войском на берег Севенны отражать ожидаемое нападение железных львов. Вглубь Уилфолка он тоже не пошел. Такой спонтанный поход, даже скорее набег мог сулить куда больше шишек, чем выгоды. А потому Даррен решил проявить осторожность — В пугающе объемном письме, написанном феодалу-наместнику Кардена, он подробнейшим образом описывал все неудачи, обрушившиеся на его несчастную провинцию в последнее время. Жаловался на недостаток людей, провизии, денег, и в избежание дальнейших глупых вопросов просил судить ему серьезную сумму. Теперь лорд Селби был уверен, что тогда поступил правильно. А вот верно ли он поступает сейчас, все еще сомневался. Узнав, что войско Лайн-элитов осадило Дурнфар, Даррен сопоставил все имеющиеся сведения и многое понял, но не отваживался приступать к действиям, не оставляющим свободы маневра. Точно встать на какую-либо сторону означало неминуемое противоборство с другой, но, получив известие из Уилфолка, все же решил, что медлить дальше еще опаснее. Со смертью Старого Лиса вскоре мог пасти сам Орден Небесных, тем самым нарушив устоявшийся баланс сил. Бесконечно прокручивая в голове разные детали смелого плана, просчитывая всевозможные варианты развития событий, феодал-наместник Фордрима неприязненно морщил нос. Смущал не сам факт того, что от него ощутимо разило конским потом, а скорее необходимость предстать перед возможным союзником и покровителем столь необрядном виде. Однако время поджимало, а запылённый дорожный костюм как нельзя лучше это подчёркивал. Едя в небольшой закрытой карете, лорд Селби жалел, что не может как следует осмотреться. На улице уже стемнело, а резные деревянные ширмы на дверцах имели столь тонкие прорези, что не позволяли толком ничего разглядеть». Даррен знал, что так и задумано. Пытаясь хоть немного расслабиться после утомительного путешествия в седле, он позволил себе немного помечтать. «Если все пойдет как надо, наконец отплачу Брюсу за услугу». Хм. «Услуга» — не совсем то слово, но все же. И пусть обороняя Фордрим, он бился не за меня, а пытаясь спасти перевал, «я делаю это не для него» приятно осознавать, что попутно помогаешь стоящему человеку. И пусть ты довольно сомнительных кровей, капитан Бодрайт, быть может, мы скоро сделаем из тебя генерала. Карета остановилась, возвращая Даррена в действительность. Резная дверца распахнулась, разбавляя уютную густую темноту мягкой внутренней обивки серебристой тьмой ясной городской ночи. В нескольких шагах зажегся тусклый фонарь. Державший его мужчина внушительного вида вежливо наклонил голову в знак приветствия. «Приветствую вас, лорд Селби!» — проговорил он сильным низким голосом. Его густая кладистая борода доходила почти до пояса, но совершенно не старила. Темный дублет из дорогой качественной шерсти выглядел по-военному строгим. «Мурат Ахар, господин Гунульф!» — чуть слабее кивнул в ответ Даррен благодарю, что встретили. Прошу прощения, что не предупредила визите. — Не стоит, милорд. Прошу за мной. Он сделал пригласительный жест рукой и, не оглядываясь, пошел вверх по ступеням. Селби пришлось поторопиться, чтобы нагнать провожатого. По обеим сторонам узкого на высокого арочного проема, к которому вела лестница, стояли стражники, с ног до головы закованные в тяжелую броню алибордисты почти такие же бородатые, как Гонульф, и такие же внушительные, несмотря на то, что ростом едва доставали не слишком высокому Дарону до груди. Он собирался, настраивался и в последний раз повторял все заготовленные слова. Теперь главное было добиться аудиенции. «Интересно, каково ему живется совсем без подбородка? Хоть бы бороду прилично отпустил!» рассматриваешь, как лошадь или бабу, — угрюмо прокомментировал Гунульф. — Вполне себе нормальная борода для человека. А то, что не слишком красив, так оно и у владыки не всё порой получается. Широкоплечий горбоносый гном хрипло хохотнул. Не многие осмеливались так с ним шутить. — Я понял. Если по делу, то у меня ряд вопросов. С длинной темной галереи было хорошо видно небольшой зал со струйными восьмигранными колоннами по периметру. Лорд Селби неторопливо расхаживал вдоль стены, рассматривая огромные полотна в лаконичных черных рамах, в основном изображающие батальные сцены. «Несмотря на показное спокойствие, этот франк пялится на битву, писанную маслом, слишком внимательно, будто видит за ней настоящую» возможно, не слишком надеется на нас». «Скорее хорошо держится». «Опытный дипломат», тихо возразил Гунульф. «Ладно, а почему этот опытный не поднял прочих, дипломатов своего графства?» В презрительном тоне Горбоносова слышалось больше задумчивости, чем неприязни. «Почему доносит нам, а не собирает Ланфрид? Ты мне скажи. Судя по твоей каменной физиономии, в этом есть смысл но ну что же предположу что мелкие феодалы еще бесполезнее чем кажутся что они либо беспомощны либо уже подмяты ястребом верно гунульф пожал плечами явно ожидая большего только гордость да старое имя кажется так говорила не отец вот этот элби и ищет помощи на стороне И потому именно у нас, что все же надеется когда-нибудь отрастить приличную. Ладно, я понял. Все дело в редакаре. Железные львы — орудия. А решили прибрать к рукам еще и херцам. Боргранду это невыгодно. Слишком деятельные конкуренты. а военную угрозе скажу, но только для тебя. Сам так не считаю. Гном пренебрежительно тряхнул головой, запуская руку в пышную бороду пшеничного цвета, собранную в несколько хвостов толстыми стальными кольцами. Так же лигу нельзя подпускать к железному пути. Руды дахаба нам необходимы. Помню я, помню. А теперь о приятном. Демонстрация силы напомнит о могуществе Боргранда. Крупных компаний не было со времен атаки на Золотую долину, а крепкий удар по перевалу будет слышен издалека. И некоторые робкие оскалы снова превратятся в угодливые улыбки. Более того, раз Селби сам пришел и сам приглашает, пройти через земли Фордрима можно будет быстро и беспрепятственно. Без сопротивления, без лишних жертв со стороны людей Херцема. последние он добавил, слегка окривляясь и разводя руки. «Всё?» — в общих чертах, — кивнул гонульф «Ну так докладывай! Буду надеяться, ещё порадуешь!» Массивные стражники раздвинули скрещенные алебарды, пропуская входящего. Гунульф быстрым ровным шагом миновал слабо слабоосвещенный коридор. Мраморные плиты пола напоминали первый снег, высветляющий ночную тьму. Перед простой аркой, вырубленный прямо в скале, на мгновение задержался. «Заходи!» — мягкий голос звучал тихо и обыденно. Высокий сводчатый потолок покоев избавлял от необходимости повышать голос. Каждое слово было слышно издалека. Сидящий в глубокой амбразуре окна гном не смотрел на гостя он спокойно и расслабленно орудовал небольшим ножом, выстругивая что-то миниатюрное. Стены из истёсанного камня были завешаны гобеленами, изображающими сцены охоты. Тут и там поблескивали стойки с разрозненными элементами доспехов. Вдоль одной из стен тянулся невысокий шкаф с ромбовидными ячейками, заполненный свитками и книгами. Тихо потрескивал огонь в камине. А на широкой базальтовой плите, лежащей на массивном постаменте посреди комнаты, желтела масляная лампа. Гунольф тихо пошел вперед, стараясь ступать несколько мягче. Те немногие, кто посещал эти покои, неосознанно старались подстроиться под царившую здесь тишину. Прибыл лорд Целби, феодальный наместник Фордрима, просит военной помощи на перевале, кратко доложил Гунольф. Он знал, что владыка спросит, если захочет дополнительных деталей. Коротко стриженный гном чуть наклонил голову, не переставая вырезать что-то. Спустя секунду прервался, подняв на собеседника ясные желто-карие глаза. При таком тусклом освещении были практически незаметные седые пряди в его пепельной серой бороде. Жёсткие морщины на властном серьёзном лице будто разгладились, скрадывая годы и придавая облику непривычную мягкость. — Встречался с Кьяртоном? — Да, владыка. — И что скажешь? — желтоватые внимательные глаза приоткрылись чуть шире. — Довольно внимателен. Хорошо слушает и слышит. Совершенствуется в изучении несвойственных ему направлений, но несколько неосторожен в суждениях. — И предвзят. Гунульф не хотел добавлять последнего, но знал, что недосказанное все равно будет услышано. — Совершенствуется. — Да. — Он учится, и в том немало твоих заслуг. — А что же Селби? Не просил ли прижать еще и ястреба? — Потеснить кардан. — Нет, владыка. — Хорошо, я бы отказал. Видимо, закончив с тем, что вырезал, Желтоглазый потер получившуюся фигурку о штаны, поднес к лицу, высматривая недостатки, дунул, удаляя последнюю пыль. «Обрадуй младшенького! Пусть возьмет восемь сотен голодных и выступает до рассвета. форсированным маршем доберется за неделю. Лишнего не жечь Львов не преследовать!» Договорив, он подкинул в воздухе маленькую деревянную ящерку поймав всей пятерней. Сжал крепко, будто живую. «Да, владыка». Прижав правый кулак к сердцу, почтительно поклонился Гонульф. Развернувшись на месте, он быстро зашагал прочь, успев как следует разглядеть вырезанную из светлого дерева саламандру, точь-в-точь точь такую, как на гербе дома Селби. Обходя постамент с каменной плитой, стоящий прямо посреди комнаты, Гонульф окинул взглядом хорошо знакомую карту, высеченную в тусклом базальте. Черно-серая, с едва заметными бурыми прожилками, она выглядела бесцветной и невыразительной. Но если приглядеться, можно было различить мельчайшие детали рельефа. Горы, реки, поля и леса, границы государств, княжеств и графств, города, крепости и форты а также резные фигурки из разных пород камня, изображающие войска. Группа фигурок из темного диабаза была передвинута со своего обычного места на границу владений Даррена Селби. Вырезанные силуэты не изобиловали деталями, но были удивительно пропорциональны. Они словно застыли в мощном рывке, устремив насупленные морды в сторону горного перевала. Гонульф улыбнулся одними глазами. Владыка всегда был на шаг впереди. Оставалось лишь следовать за ним».